Глава седьмая На следующее утро, вскоре после мессы, объявили, что этим вечером они отправятся на фронт, поскольку намечаются какие-то действия. «Представление надо понимать», — подумал Трестрам. Мистер Доллемар сиял от радости предвкушения. Тыпой труба, над жатвой смерти обильный», — бестактно процитировал он своему взводу. Сноска, тыпой труба над жатвой смерти обильной. Из стихотворения Руперта Брука «Павшие». «В вас, похоже, довольно сильна жажда смерти», сказал, чистя свой пистолет Трестрам. «А? Что?» Мистер Доллимар оторвался от своего указателя первых строчек. «Мы уцелеем, Бош свое получит». Босх, Бош. Враг. Другое название врага. «В ходе офицерской подготовки, — сообщил мистер Доллемор, нам каждый вечер показывали кино. Там всегда были боши. Нет, вру, иногда фрицы, а иногда гансы. Понимаю. А еще у вас были занятия военной поэзией. По утрам в воскресенье, после ланча, капитан Уден Ишервуд говорил это ради поддержания боевого духа, мой любимый предмет». «Понятно». Холодный сухой день с пыльным ветром. Колючая проволока под током. Таблички военного министерства. Выщербленные с виду снарядами земля за периметром. Столь же гнетущие, как раздраженный Атлантический океан вокруг Б-6. Несмолкающие отдаленные грохоты взрывы. круглосуточное представление, Вероятно, младшие капралы в три смены дежурят у граммофона, Но никакого огня в небе. В полдень дряхлый самолет, ремни, распорки, открытая кабина и машущий рукой авиатор в круглых очках. Подергиваясь, поднялся над лагерем и также рывками отбыл. «Один из наших», — сказал своему взводу мистер Доллемар, «доблестный королевский ВВС. Ланч с консервов с овощным дегидратом. Пара часов на койках. Ужин из рыбной пасты с порционным фруктовым пирогом Арбакла». Сноска, «Роско-Толстяк Арбакл», комик немого кино, один из самых известных и высокоплачиваемых актеров Голливуда 1910-х годов, был наставником Чарли Чаплина. Потом, когда солнце обломком кораблекрушения повалилось к морю, небесная сковорода битых яиц, наступил черед выдачи со склада квартирмейстера, боеприпасов и провианта по банке консервов и по серой буханке кукурузного хлеба на человека. Наклейка на консервной банке была китайская, а ключевые слова на ней. Здесь в книге иллюстрация, на которой изображены два иероглифа. Трестрам на это усмехнулся. Каждый дурак сумеет распознать галочку второго слова. Выходит, на взгляд китайцев, суть человека в раздвоенности, если сестра у него работает в Китае. «Кстати, а что с ней сталось? И что с братом в Америке?» За 11 месяцев он получил одно письмо, только одно, от единственного дорогого ему человека. Но этот человек был самым дорогим. Он похлопал по нагрудному карману, где оно было спрятано. «Шо, Жень, да?» Латинизированный перевод ясно читался внизу наклейки. «Хорошо выдержанный», «мягкий» должным образом приготовленный человек. Сгустились сумерки, и строевым шагом часть вышла на построение. Фляги для воды наполнены, штыки примкнуты, железные каски укрыты кожухами. Парад принимал мистер Солтер из чужого батальона, недавно повышенный в звании до капитана, чего он очень стеснялся. Судя по всему, его снабдили инструкциями, и он читал их с листка, который держал перед собой. Разводящие отсутствовали. Срываясь иногда написк, капитан Солтер приказал выступить с правой ноги по трое, и, трогаясь с места, Трестрам впервые задумался над таким анахронизмом. Могли бы и в колонну по четверо в этой прототипной войне выстраивать но суть современной войны, похоже, составляла эклектичная простота. Давайте не ударяться в педанство. Чеканя шаг, часть покинула лагерь. Никто не помахал им на прощание, кроме часового, который по уставу должен был отдать честь винтовкой. Колонна свернула налево и через четверть мили пошла вольно. Однако никто не запевал. Примкнутые штыки походили на Бирнамский лес из шипов. Сноска. Лес в Шотландии, известный благодаря упоминанию в пророчестве в трагедии Шекспира Макбет. В промежутках между татауханьем и буханьем, теперь они звучали реже, вероятно потому, что прежнюю треснувшую пластинку выкинули, слышался плеск воды во флягах. Внезапные вспышки света выхватывали холодные и угрюмые черные силуэты мертвых картонных деревьев по обеим сторонам дороги. Они прошли через деревушку. Опять декорация, на сей раз беспорядочные готичные развалины. И в нескольких сотнях ярдов за ней получили приказ остановиться. «Сейчас будете исправлять малую нужду», — приказал капитан Солтер. «Разойтись». Они разошлись. Те, кто был поглупее, вскоре уяснили, к чему столько лишних слов. И на дороге стало уютно от тёплого шипения струй. Потом колонна снова построилась. «Теперь мы совсем близко к линии фронта», — сказал капитан Солтер. «И можем попасть под вражеский артобстрел». «Ерунда», — подумал Трестрам. «В колонну по одному устройся. Шагом марш по левой обочине». Три струны, одна струна, как пометка в нотной партитуре, чтобы рояль звучал тише. Колонна истончилась в единственную длинную струну, и марш возобновился. Еще милю спустя слева от дороги потянулись развалины загородной усадьбы. Во время очередной вспышки капитан Солтер справился со своим листком, словно проверяя тот ли это номер как будто удовлетворившись он храбро подошел к входной двери длинная колонна потянулась следом трестрам с интересом обнаружил что они оказывается вошли в траншею странный какой то дом проворчал кто то будто полагал что их пригласили сюда ужинать но и дом был лишь очередной декорацией трестрам повел по земле взводным фонариком рытвенные спутанные провода Внезапное бегство мелкого зверька с длинным хвостом. И тут же услышал «Погасить чертов свет!». Он подчинился, слишком уж властно звучал голос. Предостережения передавались по бесконечной цепочке. «Яма», «Ама», «Мама», «Провод», «Овод», «Вод». Будто сами слоги, разрываясь, складывались в другие, меняя слова. Тристрам шел, спотыкаясь, во главе первого отделения своего взвода и ясно видел каждый кадр, когда небо освещалось фейерверками. А что еще это может быть, если не фейерверки? Должна же быть и вторая линия траншей, и линии коммуникации и подвоза боеприпасов. Должны быть часовые на стрелковых позициях, и дым, и вонь блиндажей. Но где они? Темный лабиринт казался совершенно заброшенным. Никто им навстречу не вышел. Внезапно они повернули направо. Солдаты впереди спотыкались и тихонько ругались, набиваясь в землянке. — Враг в какой-то сотне ярдов! — благоговейно прошептал мистер Доллемор. Вон там! Он указал ярко высвеченный ослепительным сполохом в направлении ничейной земли или как там она называлась. Надо выставить часовых по одному на каждые 40 или 50 ярдов. Послушайте, стрял Тристрам, кто нами командует? Кто мы? К какой части мы приписаны? Надо же сколько вопросов. В свете очередного фейерверка лейтенант нежно посмотрел на Тристрама. Я хотел сказать: мы подкрепление к каким-то частям, которые уже на позиции, или мы «Что мы такое? Откуда исходят приказы? Какие у нас вообще приказы?» «Ну же, сержант!» — терпеливо отозвался мистер Доллемор. «Незачем занимать себя такими важными делами. Не бойтесь, ими займутся. Просто позаботьтесь, чтобы люди устроились как следует. Потом выставите часовых, будьте добры». Тем временем безвредный гул не смолкал ни на минуту. Проигрыватели выдавали симулякр яростной схватки. Наверное, динамики располагались совсем близко. Из земли фонтанчиками масляной краски вырывались лучи изысканнейшей интенсивности. «Красотища какая!» — протянул, выглянув из своей землянки, солдатик из северной провинции. «Какой смысл выставлять часовых?» — не унимался Трестрам. «Там нет никакого врага». Все это обманка. Очень скоро этот окоп взорвется. И взрыв будет произведен с пульта управления. А кнопку нажмет какой-нибудь большой чин, что сидит на базе. Разве вы не понимаете? Это новый современный способ решения проблемы излишков населения. Шумы поддельные. Зарево поддельная. Где наша артиллерия? Вы какие-нибудь орудия позади траншей видели? Разумеется, нет. «Осколки снарядов или гильзы, видели? Высуните голову за бруствер, и что, по-вашему, случится?» Трестрам вскарабкался на мешке с землей, аккуратно уложенной, явно кирпичник поработал, и выглянул наружу. В краткой вспышке фейерверка он увидел клочок плоской земли, а вдалеке деревья и за ними холмы. «Вот видите», — сказал он, слезая, — «да я вас сейчас под арест возьму!» ответил, трясясь от гнева, мистер Доллимор. «Да я вас разжалую прямо на месте. Да я вас...» «Не можете», — покачал головой Трестрам. «Вы всего лишь лейтенант. И ваш временно исполняющий обязанности капитана Солтер тоже не может. Зато скажите мне вот что. Где наши старшие офицеры? Тут нет никого старше лейтенанта. Где, например, штаб батальона?» И, возвращаясь к моему прежнему вопросу, кто отдает приказы? «Это нарушение субординации», — трясся мистер Доллимор. «А еще измена!» «Да хватит, это же полная ерунда. Послушайте, ваш долг сказать этим людям, что происходит. Ваш долг повести их назад в лагерь и не дать их официально перебить. Ваш долг начать задавать вопросы. «Не говорите мне о долге!» Удивительно, но мистер Доллимар достал из кобуры пистолет. «Я вас на месте застрелю. Я имею на то право сеять панику в окопах». Казалось, его трясет, как в лихорадке Денге. Так ходил из стороны в сторону у него в руке пистолет. «Он у вас на предохранителе», — указал Трестрам. «Что за дурацкая чушь? У вас духа не хватит. Я ухожу». Он отвернулся. «А вот и нет, не уходите!» И, к крайнему изумлению Тристрама, мистер Доллимар, у которого явно слетел предохранитель, выстрелил. Хлопок и пуля просвистела далеко мимо цели, безвредно засев в мешке с землей. Из траншей начали выглядывать солдаты, жуя или временно перестав жевать, удивляясь звуку настоящего оружия. «Ладно», — вздохнул Тристрам. Вот погодите, сами все увидите. Сами увидите, что я прав, идиот выедакий.